В предыдущей мировой войне, которая растянулась на два десятилетия, первичное вооружение кораблей перешло от ракет к пусковым установкам «Флеминга». Изначально они назывались рельсовыми пушками, но поскольку их величина увеличилась, их название изменилось. Современный арт-обстрел состоял из непрерывного обстрела пусковыми установками «Флеминга». Темп стрельбы в подавляющем большинстве был лучше, чем в оружии, основанном на порохе, и так как не было необходимости включать топливо или двигательные установки, Они обладали гораздо большей разрушительной силой, чем ракеты. Тем не менее, их диапазон был не лучший и в некоторых случаях уступал традиционным корабельным орудием. Пусковые установки «Флеминга» были более скорострельными, а дача от увеличения радиуса действия при попытке удержать ту же скорострельность вызвала бы серьёзную деформацию корпуса, которую нельзя игнорировать. Таким образом, огневая мощь атаки современных военных кораблей превышала в 10 раз силу атаки кораблей столетней давности. В здании поражения установок Флеменга даже одиночный корабль может обрушить море огня на целые районы. Эти установки эффективны не только против городских районов, но также против укреплений. Если два крейсера начнут огонь, у обычного волшебника не будет ни единого шанса. Та осознал, что это гонка со временем, он вынул магазин с военного устройства расширенного радиуса действия с этой большой снайперской винтовкой с встроенным специализированным кат и быстро начал извлекать патроны. Одно за другое он жемал патроны в руках, будто молился, затем перезарядил их обратно в магазин. Наблюдая за этим, Касамы с Анадой не имели понятия, что он делает. Они могли слабо чувствовать, что задействована могущественная магия, но они не могли даже гадать, какая именно техника была применена. Это задача была не только их. Если бы нашёлся какой-то волшебник, сумевший видеть, что Тацуя делает в этот момент, он был бы действительно исключительным во всех смыслах этого слова. Татсо разлагал каждую пулю, затем заново их воссоздавал. К тому времени, как он сделал это с каждой пулей, прошло две минуты. Через десять минут вражеские корабли войдут в Радиус. Когда Татсо закончил приготовление, Санадо проинформировал его об оставшемся времени. «Корабли почти в тридцати километрах от берега. Ты можешь их достать? Сейчас увидим». Ответив лишь этим на вопрос Санадо, Татсо установил военное устройство на сорок пять градусов. Не говоря уже о ветре, это была максимальная дистанция, которую можно было бы достичь. С этой позиции Тацуя активировал последовательность. Сдуло начало исходить виртуальная область в форме трубы. Это была магическая область, которая могла ускорить любой объект, который через неё проходит. Несмотря на короткое время создания области, Санада удовлетворённо кивнул на размер, на который она расширилась. Чем длиннее виртуальная область, тем сильнее будет применён эффект ускорения. и тем больше будет достигнуто расстояние. По текущей длине 30 километров должно быть в их досягаемости. Нотация применила не только эту магию. За пределами этой области магии ускорения раскладывалась ещё одна виртуальная область. Что за... Область магии ускорения состояла из трёх процессов. Снижение инерционной массы объекта в указанной области, увеличение скорости, затем отмена начального процесса. Как далеко и каким быстрым может быть первый шаг, зависит от волшебника. Область, которую использовал Тацуя, следовала волотям же принципам. Однако на этот раз начальное изменение инерциальной массы было установлено в положительном значении. Увеличение скорости осталось прежним, а процесс восстановления инерциальной массы был отключён. Другими словами, область, которую добавил Тацуя, брала магию ускорения, разработанную Санадой. и полностью распределяла её в область увеличения эмоциальной массы. Всё налито. Я не могу в это поверить. Барматания Санады была заглушена выстрелом в снайперской винтовке. Похоже, глаза Тацию каким-то образом последовали за сверхзвуковой пулей, которую вообще никак нельзя было заметить. Он разочарованно покачал головой. Нехорошо. Поле достигло лишь 20 километров. Как же он отследил её траекторию? Хотя его голос был равнодушным, он должно быть был глубоко разочарован. Возможно, он ругал себя за свою слабость. Мы можем лишь подождать, пока они подойдут к 20 км. Услышав это, Са надо да побледнел. Но тогда мы тоже будем в пределах вражеского огня. Эффективная дистанция корабельных установок Флеминга где-то 15-20 км. Это зависит от того, как хорошо корабль может справиться с отдачей, что значит, что эффективная дистанция ограничена размером и формой судна. Вне зависимости от различий в производстве, дистанцию почти всегда можно предсказать лишь по классу корабля. 20 км и ниже определённо попадает под вражеский огонь. Знаю. Вдвоём, пожалуйста, направляйтесь на базу. С этого времени я справлюсь со всем сам. Не говори глупости. Ты тоже идёшь? Это место враг выбрал в качестве плацдарма, ну, другими словами, это место, где будет решён конфликт. Почти с уверенностью можно сказать, что здесь флот начнёт решающую атаку. Если он не может вступить в бой в не их диапазона, то как только начнётся перестрелка, шансы на выживание подойдут к нулю. И если вражеские корабли не потопить, база будет в опасности вместе с его семьёй, которая всё ещё внутри. Тогда, по крайней мере, покинет это место. Они оба очень хорошо понимали, о чём беспокоил ситуация, что именно он хотел защитить. Нет, больше нет времени, чтобы искать другую точку обзора. Однако он отклонил предложение Санады по причинам, известным лишь ему самому. «Можем ли мы перехватить?» До этого, молча слушая разговоры между ними двумя, Казама заговорил удручённым тоном. «Невозможно!» Ответ был ожидаем и ничего более. «Тогда мы останемся здесь!» Но эти слова были неожиданными. Для Татсу ответ Казама был немыслимым. «Если я потерплю неудачу, вы станете побочным ущербом!» Нет планов, которые не могут потерпеть неудачу, и нет поля боя безопасности смерти. Хотя победы и поражения могут быть решены тактикой, жизнь и смерть всегда решаются солдатами. Спокойно, без высокомерия, сказал Казама. Этот знаменитый отрывок из Кагакура был всем, что было необходимо сказать. Кагакура, практическое духовное руководство войны, представляющее собой собрание комментариев самурая Емамото Цунотома. Перед берегом поднялись брызги воды. Враг пристреливал своё орудие. Не зная, что ещё сказать, Тацию и Казамо и Сана домолчали. Точная позиция врага была передана в шлем Тацию. Скорость ветра, направление и другие факторы, которые могут повлиять на выстрел, прокручивались строками чисел. Тацию направил военное устройство. Установив траекторию, он оставил попадание на удачу. Учитывая падение пули и время полёта, враг уже был в пределах досягаемости. Тацуя вызвал виртуальный области магии, затем нажал на спусковой крючок 4 раза подряд. Каждый раз он чуть двигал дуло, компенсируя ошибки из-за постоянного изменения ветра. Прежде всего, это был выстрел без особой надежды, однако к ним шансы были благосклонными, в лучшем случае шансы всё равно падают на противника. Он с самого начала это знал, с готовностью нажав на спусковой крючок. Татцу в голове проследил по четырём пулям. Точнее, его сознание посредством обработки через подсознание последовало за данными пуль в информационном измерении. С собственными руками, используя магию, которую мог использовать Рёшон, он разложил, затем перестроил пули. Как бы далеко они ни летели, он не потеряет из виду их информационную структуру. Из четырёх выстрелов Тацу получил информацию, что одна из пуль попала в центр Воржского флота. Тацуя совсем что имел от делать точную позицию этой пули. Казама и Санода понимали, что Тацуя фокусируется на некой магии большого масштаба, поэтому дистанцировались от него, чтобы не нарушать его концентрацию. Всё, что для них осталось это то, что они могли с своей собственной магией. Ворокоже вышел на расстояние выстрела, таким образом следующий залп попадёт прямо в цель. Стреляя из нижней баллистической траектории, чем Тацуя, они достигнут цели первыми. Как пользователь древней магии, способность Казамы вмешиваться в материальные структуры не была высокой, скорее даже низкой. И Санада, который технически был даже не волшебником, а инженером магии, имел высокое материальное вмешательство, но ему недоставало скорости. Такими темпами, прежде чем тот сумеет уничтожить вражеский флот, это место будет. Я прикрою тебя. Совершенно неожиданно на большой скорости ворвалась фигура на мотоцикле. Мотоциклист, одетый в женский бронежилет, Отшвырнул мотоцикл, и яркий свет псионов вырвался из её тела. Концентрируясь на своей магии, в уголке сердца услышав этот голос, Татсия почувствовал удивление, но также и радость. Удивление, что Сакуре покинула его мать, и радость, так как он знал, что под её могущественным щитом он мог без страха сосредоточиться на своей собственной магии. Расширенный волшебник серия Сакура. Характеристика этой серии была защита от сильных материальных и тепловых атак. Хотя они не могли использовать высокотехнологическую многофункциональную магию, такую как фаланга Дзюмонзи, в одном поле защиты против материальных и тепловых атак они были непревзойдёнными в Японии. И среди них Сакурай Ханами показала необычайно сильные способности. Именно поэтому она была выбрана, чтобы защищать одного драгоценного волшебника, единственного способного на магию вмешательства психические структуры, Йо Цубумио. Снаряды, направленные прямо на них, упали в море, Ни один выстрел больше не смог достичь земли. Магия разрушающего импульса была быстро вызвана в нескольких сотнях метров от берега, пока он невооружённым глазом смотрел на этот спектакль. Его мысленный взгляд прошёл через небо и нашёл пулю среди вражеского флота. Тацуя протянул правую руку в сторону запада и на сильной ражал ладонь. Пуля разрушилась в энергию. В этот момент магия конверсии массы в взрыв материи в гневе была впервые использована. За горизонтом зажглась вспышка, пасмурное небо отразило ослепительный свет, хотя до заката было ещё далеко, сияющая звезда вспыхнула над Западным морем. Эхом отразился рёв, ни один человек не смог бы спутать его со звуком грома. И сразу же всё топливо и взрывчатые вещества на борту корабли зажглись как один, обстрел прекратился, приближался жуткий грохот. «Цунами! В укрытие!» Закричав Казама подобрал Сакурай, которая вдруг безсильно упала на землю, и начал бежать. Санада сейчас уже на мотоцикле свернул, чтобы остановиться прямо возле Нева. Тацуя сел на заднее сиденье. Набегуя, держа Сакурай, Казама прыгнул. С театральной акробатикой он приземлился возле руля. Скорее это вышло далеко за рамки просто акробатики. Нельзя сказать, что военному мотоциклу не достаёт лошадиных сил. Явно перегруженный мотоцикл отважно поехал. Когда буря закончилась и волны прошли через горизонт, Тацуя опустился на колени на вершине холма. Перед ним лежала выдохшаяся фигура Сакуры. А лицо Тацуи со снятым шлемом было несомненно наполнено горем. "Всё в порядке, Тацуя-кон. Это жизнь в конце концов. Беспомощный перед лицом жизни, которая не может быть спасена, задавленный эмоциями, которых он должен был лишиться. А для него Сакура и показала слабую, но спокойную улыбку. Это не твоя вина для расширенных волшебников как мы вполне естественно что наша жизнь когда-нибудь закончится это не правда хотел закричать таца хоть и расширенных волшебников действительно нестабильная продолжительность жизни по сравнению с обычными людьми её текущее состояние было без сомнения благодаря сильному стрессу от непрерывного использования магии большого масштаба в такой короткий период времени Даже для серии Сакура напряжение от защиты от такого бесперебойного залпа стали многих орудий было слишком большим, чтобы вынести. Но Сакура не хотела, чтобы он это говорил, зная этого, она могла лишь сцестить зубы. Действительно, это не твоя вина. С самого рождения моя роль быть щитом, и просто сегодня эта роль закончилась. Но казалось, что Сакура могла сказать ему с летаться. Это то, что я решила не по приказу, а по моему собственному желанию. Татсу я отчаянно пытался использовать восстановление, но вскоре понял, что это бесполезно. Даже при том, что он мог перемотать назад материальную сущность, его сила была бесполезна, чтобы повернуть вспять часы жизни. «Ты меня отпустишь?» Сладким голосом Сокурай пробормотала Татсу. «Я, которая никогда не имела возможности свободно выбирать свою жизнь, наконец может свободно выбрать, как умереть. Я не позволю этому шансу уйти». Наконец-то я могу выбраться смерть не как искусственный инструмент, но как человек. Тоцу никогда не мог подумать, что у Сакуры в сердце есть такая темнота. Но неожиданно даже для него, в этом не было ничего удивительного. "Итак, ты меня отпустишь?" Но слово Сакуры и Тоцу мог лишь молчание в ночь. Со спокойствием во взгляде, Сакура и закрыла глаза. Постепенно она перестала дышать. Вот для них Санода начал петь с утра. Казама положил руку на плечо Тацуе. Всё ещё со второй рукой на плече, Тацуя встал. В его глазах не было слёз. Странно, но чувство скорби исчезло из сердца Тацуи. Слыша последние слова Сукурай Ханами, он был убеждён, что нет необходимости горевать. В то время Тацуя не знал, что на самом деле обидел себя в том, что Горич ушла, и это был единственный раз, когда он это сделал.